Глава 24. Ярослав. Сказать, что ревность разрывает меня на клочки, это ничего не сказать. В груди такой ураган, от которого становится попросту страшно. Дыхание сбивается, кислород в организм не поступает. Какое-то уродливое чудище процарапывает меня от горла до паха, вскрывая все самые темные тайны. Показать это я не смею, слишком глубоко погряз в комплексах и мнимой гордости. Чувствую, что если открою рот, то остановиться уже не смогу. Сколько яда и обиды поднялось со одной души, что в молчании я вижу свое единственное спасение. Так что я очень аккуратно возвращаюсь на свое кресло, прижимаюсь к нему спиной и смотрю на экран. Вот так. Отлично. Просто смотрю кино». И не думаю о том, что ублюдский Долин теперь решил, будто они пара. И все это с моей подачи. Не заставлял бы ее флиртовать с ним, этого бы не было, я уверен. Я парень, я знаю. Черт, да я всегда был уверен, что он ее хочет, даже когда своих эмоций не понимал. Ярик, шепчет Женя, я шикаю на нее, призывая к молчанию. «Маленькая, лучше бы ты держалась сейчас от меня подальше. Я же зубами тебя разорву. Тебя и твоего дружка!» Сжимаю челюсти до боли в висках. «Спокойно, спокойно. Мы друг другу ничего не обещали, верно?» Гольцман обиженно отворачивается. «Я фыркаю. Да, конечно. Покажи мне характер. Это ведь мне пишет какой-то идиот, якобы лучший друг. Кстати, что интересно, при мне Жене никто не слал сообщений». Сейчас я об этом жалею. Мы ведь в равных условиях. Так почему я поставил на паузу все свои отношения однодневки? До конца фильма я остаюсь парализованным. Все эмоции скрупулезно складываю внутри. Ни одной не позволяю вырваться. В автобусе, уже после, Женя все-таки решается ко мне обратиться. Каким-то шестым чувством понимаю, что ей тоже сложно. Она наклоняется и пытается поймать мой взгляд. Ярик, яр, мы так и не поговорим? О чем? Выдаю якобы лениво. Не знаю. О нас? О том, что произошло? Вижу, что ей тяжело это дается, но по факту наслаждаюсь. О том, что написал Долин. А что он тебе что-то написал? В этот момент почти проклинаю себя, но меня уже несет. Я не хочу конструктивного диалога, я хочу дать волю агрессии, хочу, чтобы Гольцман чувствовала себя виноватой, потому что так и есть. «Ты видел», — заявляет она хмуро, — «и я знаю, что ты видел, глупо об этом не говорить. Глупо думать, что меня это задевает. Не сдержавшись, выпаливаю я. То есть все-таки видел? Ну а если видел, какая разница? Тебе разве есть до этого дела? Болезненно разгоняю конфликт с одной лишь целью. Услышать от нее признание, которое меня успокоит. Я понимаю, что этого не будет. Я сам не даю ей ничего взамен, с чего ей обещать мне что-то. Но тормоза давно сорваны. Ярик. Жень, не утруждайся. Идите завтра куда хотите, хоть в ресторан, хоть к черту на рога. Засчитаем это за второе ваше свидание. О сказанном жалею сразу. Гольцман каменеет лицом и через паузу произносит. «То есть ты не против?» «А с какой стати? Это же твой друг!» Последнее слово выдаю особенно глумливым тоном. «А ты? Что я? А ты мне кто?» С каким-то отчаянием в голосе спрашивает она. «Откуда я знаю? Мы же подружиться пытаемся, вот и дружи!» «Да пошел ты!» Ее верхняя губа презрительно кривится. «Моя остановка!» «Не болей, Шмелёв!» Я смотрю, как Женя выходит из автобуса, как двери закрываются, как мы медленно отъезжаем. Сердце рвётся. Не знаю, правильно ли сказать «на части», может, на куски. А вернее, сердце совершает самоубийство жалкими остатками, устремляясь ей вслед. «Как она дойдёт? Поздно же!» Вскакиваю с места, хлопая водителя по плечу, перевоплощаясь в какого-то гопника. «Останови по-братски, девушку хочу проводить». «Раньше думать надо было, Казанова!» ворчит он, но все же притормаживает. «Ровно настолько, чтобы я успел выскочить в открытые двери». «Спасибо!» — кричу ему вслед, особенно не надеясь, что он услышит. Сам быстрым шагом иду за Гольцман. Ее пока не вижу, но помню, кажется, где она живет. Думаю, что просто прослежу за тем, чтобы она благополучно добралась до дома. Подходить я не собираюсь». Но когда замечаю, что она поскальзывается на обледенелом асфальте, тороплюсь, чтобы ей помочь. «Какого чёрта ты тут делаешь?» – пыхтит Женя, пытаясь совладать с ногами, которые разъезжаются в разные стороны. «Почувствовал, что тебе нужна моя помощь. Хватаю за шкирку и ставлю на ноги. Женя смотрит на меня обиженное зло. Что ж, вполне логично. Ты не здесь живешь. Я тебя провожу. Я сама могу дойти, понятно?» Предельно, я хмыкаю. Тогда отстань, ты уже все сегодня сказал. Жень! Вырывается у меня растерянно. Нет. Гольцман отскакивает в сторону и снова поскальзывается на льду. Отпихивает мои руки, одергивает розовую куртку, повторяет уже спокойнее. Нет. Не надо произносить мое имя таким тоном, как будто тебе не все равно, как будто я что-то для тебя значу. «Вообще никогда не смей меня по имени называть, понял?» «Жень!» Выдаю снова с той же интонацией. «Нет!» Разворачивается и торопливыми мелкими шагами удаляется от меня. Наверное, она просто не в курсе моего долбанутого характера. Догоняю ее в несколько шагов. «Женя!» «Я сказала, не надо!» В этот момент чувствую, что почти ее теряю. И это вызывает такой приступ паники, что я дышать не могу. «Глупо. Как же это глупо. Я ведь не такой человек, не такой. Не могу я настолько зависеть от женщины. Я знаю, что все они уходят. Вот и это сейчас повернулось спиной и гордо удаляется от меня. Не обернется ведь, как мама уходила. Пытаюсь вдохнуть и не могу. Выдохнуть тоже. Из груди вырывается только сдавленный стон. Вдох. Мимо. Грудная клетка замерла, легкие склеились». Сейчас я умру здесь, завалившись на обледенелый грязный сугроб. Боже, дыши, Ярослав, ну постарайся. Снова протяжный стон. Следом издаю какой-то хрип, вдохнуть опять не в состоянии. Гольцман оборачивается, в доли секунды оценивать ситуацию, бежит ко мне, хватает за плечи. «Ярик, дыши!» Растёгивает мою куртку. Все хорошо, ты в безопасности, сейчас слушай только меня, хорошо?» Вдыхай, давай же! Раз, два, три, четыре. Делаю, как она говорит, загипнотизированный взглядом ее огромных глаз. Женя выставляет передо мной указательный пальчик. Пауза. Раз, два, три, четыре. Теперь выдох. Раз, два, три, четыре. Дышим вместе, и я полностью доверяю ей свою жизнь. Она берет мою ладонь и прикладывает к своей щеке, спрашивает требовательно. Что чувствуешь? Тепло? «Думай, Ярик, давай. Что слышишь? Машины едут? Что еще? Разлепляю губы. «Музыка из магазина». Гольцман наконец улыбается. «Запах?» «Твои духи. Цветы и цитрус». Тогда она отпускает мою ладонь. Я роюсь онемевшими пальцами в карманах в поисках электронной сигареты. Когда нахожусь и затягиваюсь, спрашиваю, «Что это было?» Паническая атака, Яр. Давлюсь яблочным дымом. Да чёрт бы побрал эту идиотскую привычку. Когда в детстве начинал курить, хотел насолить родителям. А теперь? Зачем мне это надо? Паническое что? Ко мне возвращается язвительный тон. Тогда Женя тяжело вздыхает и берет меня за руку. Пойдем ко мне, чаю выпьешь. А потом такси тебе вызовем. Я сам могу дойти. Сделай одолжение, просто замолчи. «Я знаю, что ты альфа, и никому не расскажу о твоих слабостях. Просто позволь мне тебе помочь». Я тупо пялюсь на наши переплетенные пальцы. «Мне не нужна помощь». «Конечно, не нужна, Яр», — говорит она, продолжая тянуть меня за собой, и глухо повторяет. «Конечно, не нужна».